Глава 5 Экипажи разбудили до зари. Штаб армии получил разведсводку, в которой сообщалось, что в район прорыва советских танков вчера перелетело крупное немецкое воздушное соединение. Данные наземного наблюдения, подтвержденные агентурными сообщениями, давали возможность заключить, что немецкое командование, оценив угрозу, созданную прорывом советских танков у самого основания Курской дуги, вызвало сюда воздушную дивизию «Рихтгофен», укомплектованную лучшими асами Германии. Эта дивизия последний раз была разбита под Сталинградом и вновь возрождена где-то в глубоких немецких тылах. Олк предупредили, что предполагаемый противник многочислен, оснащен новейшими самолетами Фоки-Вульф 190 и очень опытен. Приказано было быть на Чеку, прочно прикрывать вторые эшелоны подвижных частей, начавшие ночью подтягиваться вслед за прорвавшимися танками. Рихт Гофен. Опытные летчики хорошо знали название дивизии, находившейся под особым покровительством Германа Геринга. Немцы совали ее всюду, где им приходилось туго. Экипажи этой дивизии, часть которых пиратствовала еще над республиканской Испанией, дрались умело, яростно и слались с самым опасным противником. Какие-то там рихтгольдеры, Гофыны, говорят, к нам перелетели. Вот бы встретиться. Эх, и дали бы мы чё с этим самым рихтгофеном!» Ораторствовал Петров в столовке, торопливо проглатывая свой завтрак и поглядывая в открытое окно, за которым официант Края набирала из вороха полевых цветов букеты и расставляла их в начищенные мелом стаканы от снарядов. Эта воинственная тирада насчет рихтгофенов была адресована, конечно, не столько Алексею, уже допивавшему свой кофе, сколько девушке, которая, возясь с цветами, нет-нет, да и бросала косые взгляды на румяного Пригожева Петрова. Березьев с добродушной усмешкой наблюдал за ними. Но когда речь шла о деле, он не любил шуток и пустых разговоров. — Рихтгофен — не какой-то Рихтгофен. Это значит, гляди в оба, если не хочешь сегодня гореть в бурьяне. Уши не развешивай, связи не теряй. Рихтгофен — это, брат, такие звери, что ты и рот раскрыть не успел, а уж у них на зубах хрустишь. С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого полковника. Пока она действовала, подготавливалась к вылету вторая группа в двенадцать истребителей. Ее должен был вести герой Советского Союза, гвардии майор Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. Машины были готовы, летчики сидели в кабинах. Матуры тихонько работали на «малом газу», И от этого по лесной опушке гулял порывистый ветерок, похожий на тот, что обметает землю и встряхивает деревья перед грозой, когда уже шлепаются на изжаждавшуюся землю первые крупные тяжелые капли дождя. Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто, будто соскальзывая с неба, снижались самолеты первой группы. Невольно, сам того не желая, он считал их и начинал волноваться, когда между приземлением двух машин получался интервал. Но вот села последняя. Все. У Алексея отлегло от сердца. Не успела последняя машина отрулить в сторону, как сорвалась с места единичка майора Федотова. Парами подпрыгивали в небо истребители. Вот они уже построились за лесом. Покачав крыльями, Федотов лег на курс. Летели низко, осторожно держась зоны вчерашнего прорыва. Теперь уже не с большой высоты, не в дальнем плане, который придает всему не настоящий игрушечный вид, а близко проносилась земля под самолетом Алексея. Что вчера казалось ему сверху какой-то игрой — развернулось перед ним сегодня огромным, необозримым полем сражения. Пешено неслись под крыльями, ископанные снарядами и бомбами, изрытые окопами и траншеями поля, луга, перелески. мелькали разбросанные по полю, трупы, пушки, брошенные прислугой и стоявшие в одиночку и целыми батареями. Мелькали подбитые танки и длинные груды исковерканного железа и дерева там, где артиллерия накрывала колонны. Проплыл большой, но совершенно обритый канонадой лес. Сверху он походил на поле, вытоптанное огромным табуном. Все это неслось с быстротой кинематографической ленты, и казалось, что ленте этой... Нет конца. Все говорило об упорстве и кровопролитности сражения, о больших потерях, о величии одержанной здесь победы. Парные следы танковых гусениц избороздили в крифь и в кость все широкое пространство. Они вели дальше и дальше, вглубь немецких позиций. Следов этих было много. Глаз видел их всюду, до самого горизонта, точно пронеслось на юг прямо по полям, не разбирая пути, огромное стадо неведомых зверей. А вслед за ушедшими танками, по дорогам, оставляя за собой издали видные сизые хвосты пыли, двигались и, как казалось воздуха, очень медленно двигались. Бесконечные колонны моторизованной артиллерии, бензоцистерн, гигантские фургоны ремонтных мастерских, влекомые тракторами, крытые брезентом грузовики, и когда истребители набирали высоту, все это напоминало движение муравьев по весенним муравьиным тропам. Истребители, ныряя как в облаках, в этих высоко поднявшихся в безветрии хвостах пыли прошли вдоль колонна головных виллисов, на которых двигалось должно быть танковое начальство. Небо над колоннами было свободно, а где-то вдали, у туманной кромки далекого горизонта, уже виднелись неровные дымки боя. Группа повернула назад и пошла змейкой, извиваясь в глубоком небе. И в это время у самой линии горизонта заметил Алексей сначала одну, потом целый рой низко висящих над землей черточек. Немцы. Они тоже шли, прижимаясь к земле, и явно нацеливались на хвосты пыли, далеко видные над красноватыми забурьяниными полями. Алексей инстинктивно оглянулся. Его ведомый шел сзади, соблюдая кратчайшую дистанцию. Летчик напряг слух и откуда-то издали услышал голос. — Я чайка два, Федотов! Я чайка два Федотов! Внимание! За мной! Такова уж дисциплина в воздухе, где нервы летчика напряжены до предела, что он исполняет намерения своего командира порой даже прежде, чем тот успевает окончить слова приказа. Пока где-то вдали, сквозь звон и свист, звучали слова новой команды, вся группа парами, но соблюдая общий сомкнутый строй, уже повернула на перехват немцам. Все обострилось до предела. Зрение, слух, мысль. Алексей не видит ничего, кроме этих быстро вырастающих перед глазами чужих самолетов. Не слышит ничего, кроме звона и треска в наушниках шлема, где должен раздастся приказ». Вместо приказа он вдруг совершенно отчетливо услышал голос, возбужденно произносивший на чужом языке «Ахтунг! Ахтунг! Лафюнф! Лафюнф! Ахтунг!» — кричал, должно быть, немецкий наземный наводчик, предупреждая свои самолеты об опасности. «Знаменитая немецкая авиадивизия». По своему обыкновению старательно обставляла поле сражения с сетью наводчиков и наземных наблюдателей, которых она ночью вместе с радиопередатчиками заблаговременно сбрасывала на парашютах в районе возможных воздушных схваток. И уже менее отчетливо другой голос, хриплый и сердитый, пробасил по-немецки «О, Доннерветтер! Ленгс Лаофенф! Ленгс Лаофенф!» В голосе этом сквозь досаду слышалась плохо скрытая тревога. «Рихтгофен, о Лавочкиных боишься!» — злорадно сказал сквозь зубы Мересьев, смотря,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 только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими летчиками «Фоками». Численно их было раза в два больше. Шли они тем самым строгим строем, каким отличались части дивизии Рихтгофен. Шли лесенкой, парами, расположенными так, что каждое последующее защищало хвост предыдущей. Пользуясь превосходством в высоте, Федотов повел свою группу в атаку. Алексей мысленно уже наметил себе противника и, не теряя из виду остальных, несся на него, стараясь держать его в крестике прицела. Но кто-то опередил Федотова. Чья-то группа на яках зашла с другой стороны и стремительно атаковала немцев сверху И так удачно, что сразу же разбила их строй В воздухе началась сутолока Оба строя распались на отдельно сражающиеся пары и четверки Истребители старались пересечь противника линиями пулевых трасс Зайти в хвост, атаковать сбоку Пары кружились, гоняясь друг за другом, и в воздухе затеялся сложный хоровод. Только опытный глаз мог разобраться в этой сутолоке. Точно так же, как только опытный слух мог различить отдельные звуки, врывавшиеся через наушники в уши пилота. Что только не звучало в эту минуту в эфире. И хриплое сочное бронедущего в атаку, и вопль ужаса подбитого, и крик торжества победителя, и стон раненого, и скрежет зубов напрягающегося на крутом вираже, и хрип тяжелого дыхания. Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке, кто-то, ахнув по-детски, сказал «мама». «Кто-то, должно быть, нажимая на гашетки, зло приговаривал на тебе! На! На! На!» Намеченная жертва ускользнула из Мересевского прицела. Вместо нее он увидел выше себя як, к хвосту которого прочно прицепился прямокрылый сигарообразный фока. От крыльев фоки уже тянулись к яку две параллельные полоски трасс — Они коснулись его хвоста. Мересьев свечой бросился вверх на выручку. На какую-то долю секунды над ним мелькнула темная тень, и в эту тень он постарался всадить длинную очередь из всего своего оружия. Он не видел, что произошло с Фокой. Он видел только, что Як с поврежденным хвостом летел дальше уже один. Мересев оглянулся. Не потерялся ли в кутерьме ведомый? Нет, он шел почти рядом. «Не отставай, старик!» — сказал сквозь зубы Алексей. В ушах звенело, трещало, пело, звучали на двух языках крики торжества и ужаса, хрипенье зубовный скрежет, брань, тяжелое дыхание. Казалось по этим звукам, что борются неистребители истребители высоко над землей. Казалось, что враги сцепились в рукопашную и, хрипя и задыхаясь, напрягая все силы, катаются по земле. Бересьев осмотрел воздух, намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы шевельнулись на затылке. Чуть пониже он увидел ла пять и атакующего его сверху Фоку. Он не заметил номера советского самолета, но понял, почувствовал, что Петров. Фоке-Вульф несся прямо на него, строча из всего своего оружия. Жить Петрова оставалось доли секунды.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 помноженной на инерцию и на полную мощь мотора, весь содрогаясь от необычного напряжения, пал камнем, нет, не камнем, а ракетой, прямо на короткокрылое тело Фоки, опутывая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит,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 И откуда-то издали, с невидимого уже самолета, в притихшем эфире гудел голос Я, Чайка, два, Федотов, я, Чайка, два, Федотов, подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне, Федотов, домой, я, Чайка-два. Должно быть, Федотов уводил группу. После того, как Мересьев Расправившись с Фокивульфом, вульфом вывел свой самолет из сумасшедшего вертикального пике. Он, жадно и тяжело дыша, наслаждался наступившим покоем, ощущая радость минувшей опасности, радость победы. Он взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома.